Семейные узы «Ну что?» Михалыч смотрел на Егора, и взгляд его не предвещал ничего хорошего. На самом деле, смотрел начальник охраны тюрьмы именно так, как того и заслуживали обстоятельства. Но Егор вдруг настолько остро ощутил необходимость быть рядом с Варварой, утешить и успокоить ее, что душевная боль стала совсем невыносимой и исказила черты его бледного лица. Что ты к человеку пристал? Не видишь, он же на волоске от смерти оказался. До да разговоров ли ему сейчас. Ермоленко стоял у двери и придерживал рычащего черного пса. Ты из столетов выдохни немного. Сейчас машина придет, а там разберемся, что за прыж тут вскочил. И что с ним делать, по всем правилам. Егор поднял голову. Тот, кто сидел напротив, тоже. Вы. — хрипло произнес Егор и вытер выступившую испарину на лбу. — Как же так? Перекошенное полное ненависти лицо он видел не совсем четко из-за сильного головокружения и мелькающих в воздухе красных мушек. Но глаза мужчины, темные и колючие, узнал сразу, как только увидел. Егор прижал к груди полотенце, которое сорвалось с веревки у печки, и смог только выдавить. — За что? «За что?» — сплюнул мужчина и тут же дернулся, зашипел, когда Михалыч махнул кулаком перед его носом. «Давно надо было от тебя избавиться», — говорил я ей. «Анна, подожди не лезь! Дура! Как и есть дура! Вся в мать!» Егор наморщил лоб, пытаясь вспомнить его имя. Они так мало говорили с Юлией о ее семье, что сейчас он боялся ошибиться. Да, собственно, какая теперь разница? «Василий Борисович» пробормотал и осекся. Егор совершенно не понимал, что он должен сказать или спросить. Он чувствовал ледяную волну ненависти, исходящую от этого человека. Но это мог быть и морозный воздух, свободно наполнявший комнату через разбитое окно, что тоже сейчас не имело никакого значения. «Это Юля попросила вас». Егор задал вопрос будничным голосом, словно ответ не особо его интересовал. «Думаешь, самый умный?» — снова сплюнул отец его жены. «Наигрался девка, а потом бросить решил. С голой задницей обратно отправить. Нет, не получится у тебя. Уж лучше богатой вдовой жить. И всем бы было сытно». «Господи, о чем вы?» Егор закрыл глаза и сглотнул, морщась от подступающей тошноты и слабости. А ты тут второй месяц! Оживаешься? От большой к ней любви? За идиотов нас держишь. Кинуть решил. Чистоплю и хренов. Девку увел из дома, мозги ей запудрил, а потом в кусты, да. Нет, ничего у тебя не получится, гнида. Егор мог бы рассказать ему о том, что Юля никогда не была глупой овечкой, но он и сам чувствовал себя виноватым в том, что произошло. Ему следовало вовремя понять, что с Юлей его ничего не связывает, что они абсолютно чужие друг другу люди, и нет и не было между ними никакого понимания и тепла. Но ведь это вовсе не значило, что он должен был заплатить за свою ошибку жизнью. «Погоди-ка», — влез Михалыч. «Это что ж получается, он?» Палец уткнулся в висок сидящего. «Сесть твой!» Егор поежился и кивнул. Странное дело называть родственником совершенно незнакомого человека, к тому же решившего застрелить его будто дикого злобного волка. И за что? За желание разобраться в собственных отношениях? И да, возможно, за развод. Миллионы людей сходятся и расходятся, начинают новую жизнь. Да и прожили Таня с Юлей всего ничего. Даже детей не нажили. Слава Богу. Пронеслось в голове у Егора, и холодной волной пробежалось по позвоночнику. «Я бы оставил ей деньги и квартиру», — сказал он еле слышно. «Квартиру!» — осклабился мужик. «Да не нужны ей эти копейки. Ты ей все должен отдать. И по страховке еще». Он запнулся, а Егор заметил, как мелко-мелко затряслись его руки. «Страховка». Его окатила липкой, гадливой волной. Полгода назад Димка предложил оформить страхование жизни через контору своего знакомого в качестве поддержки и взаимосотрудничества с клиникой. В этом не было ничего странного, кроме, пожалуй, круглой суммы с шестью нулями, взносы, за которые они уже вполне могли себе позволить. Жизнь — сложная штука, и никогда не знаешь, как оно сложится. А Егор всегда думал о тех, кто был рядом. И о Юле тоже. Да... Ей бы очень пошло быть богатой вдовой. Это бы открыло перед ней гораздо больше возможностей, нежели перед бывшей женой владельца клиники. Получается, что и друг его был в этом замешан. В это Егор почему-то никак не мог поверить. И именно сейчас, глядя в простоватое и лишенное малейшей привлекательности лицо своего тестя, он пытался вспомнить свою жизнь с Юлей, но ничего яркого и запоминающегося перед глазами не вставало будто пыльная завеса скрывала все его чувства и эмоции. И все же он не желал ей зла. Так почему же ее отец пошел на преступление и не побоялся выстрелить в живого человека? Прижав руки к груди, Варвара, не отрываясь, смотрела на приехавшего следователя. В этот момент ей хотелось прижаться к Егору, но ее то и дело просили то прочитать, то подписать, то вспомнить. Ей не составило труда рассказать о том, что произошло в Прохоровке. Ее совершенно не стесняли вопросы о том, почему она оказалась в доме Столетова и почему осталась там на ночь. И было бы странно, если бы она испытывала стыд. Ведь все, что открылось перед ней сейчас, выглядело гораздо страшнее и непонятнее. Оказывается, можно стать мишенью просто так? потому что перестаешь соответствовать чьим-то ожиданиям, стремишься что-то изменить в своей жизни ради спасения от разочарования и боли. Егор казался растерянным и разбитым, и теперь она понимала его. За то время, которое они провели до приезда следователя, Столетов успел о многом рассказать ей. О своих родителях, о работе, о жене. О ней он говорил сухо, постоянно замолкая, и жмуря покрасневшие глаза, И Варвара чувствовала, как нелегко ему было делиться с ней своими признаниями. «Нам просто не повезло, Егор», — сказала она, сжимая его руку. «Не повезло встретиться чуть-чуть раньше. Быть может, если бы я не уехала в Москву, мы бы...» Она глубоко вздохнула и заморгала, стараясь не расплакаться. «Прости, сейчас я подумала о том, что тогда бы мы точно не встретились». «Я бы не поехала в эту придуманную командировку, а ты бы...» «А я бы не оказался в Прохоровке», — согласился он. Варвара следила за тем, как следователь что-то быстро пишет в своей папке и думала о том, как же порой жизнь тасует людские судьбы. «А вы знали, что ваш тесть, Чертенков Василий Борисович, находился в местах лишения свободы?» — спросил следователь. Егор вздрогнул, и Варвара тут же провела ладонью по его ноге. «Нет, я...» Юля никогда не говорила. «Плохо же вы своих родственников знаете», хмыкнул следователь и покусал кончик ручки. «А что вы думаете насчет преступного сговора, Чертенкова и его дочери? Может быть, у вас есть какие-то факты, которые бы доказали ее причастность?» «Нет». Я не могу бездоказательно обвинять ее в этом». Барвара почувствовала, как осип, голос Егора. И ей вдруг стало понятно про него все. Ее столетов не станет голословно обвинять, и даже если все это было правдой, то, что его жена хотела избавиться от него, решать это будут сотрудники областного следственного комитета. Да, ей хотелось справедливости, Но в то же время она отчетливо понимала, как трудно Егору признаваться в собственной недальновидности. Как и ей когда-то, когда дело касалось Разумова. Ситуации разные, как и их последствия. Но разве кто-нибудь может быть уверен, что застрахован от подобных случаев? «Получается, он следил за Егором?» — спросила она, чтобы немного сменить тему. «Следил?» — переспросил следователь. «Ну да». Несколько дней, наверное. С чего вы взяли? Мы выяснили, что он приехал на рейсовом автобусе из Белоозерска, а затем с грузовой фурой добрался до материка вчера вечером. Думаю, решил застрелить и бросить ружье рядом с трупом, чтобы выдать это за самоубийство. Нет, подождите, — перебила его Варвара. За сутки до этого ночью я видела свет в лесу, в этой стране, где монастырские развалины. И что? не понял следователь. Ну как же? Разве это был не преступник? Обомлела Варя. Следователь вновь зашуршал бумагами. Чертенков шел с материка вдоль озера. Зачем ему переться к развалинам? К тому же и след от лыжни еще виден. Вы что-то путаете, Варвара Александровна. Варвара прикусила губу и нахмурилась. В общем и целом, как говорится,. «Все понятно», подытожил следователь. «Просьба быть на связи. Дело будет расследоваться, так что мы с вами еще свяжемся». Варвара кивнула, а когда следователь вышел, повернулась к Столетову. «Варя», — хрипло произнес он, но она прикрыла его рот ладошкой. «Тебе не нужно ничего говорить. Я все понимаю». Варвара стащила валенки и примастилась на краешке кровати аккуратно приобняв Егора и уткнувшись в его предплечье. Когда в коридоре раздались шаги и в дверь просунулась голова Ермоленко, она увидела в его руках темную бутылку. «А я вот на стоечке принес», — шепотом возвестил службист. «Как оно, а?» «Идите к черту, Григорий Тимофеевич», — выдохнула Варя. «Можно как-то без вас уже?» «А, ну так, конечно. Оно ж понятно». Как тебя, это самое. подмигнул службист и прикрыл дверь. Варь! Егор погладил ее по руке. Если бы не ты, если бы не ты! повторила она и задержала взгляд на его кольце. Что теперь будет? Будем мы! Ее губы дрогнули, а из груди вырвался прерывистый вздох. Посмотри там, в кармане! — попросил Егор. Варвара села и взяла сложенные на стуле теплые штаны. В одном из задних карманов нащупала что-то маленькое, а затем, просунув внутрь пальцы, вытащила тонкое золотое колечко. Оно было не новое, с царапинками, и Варя непонимающе посмотрела на Егора. «Мамина», — пояснил он, — веревка перетерлась. Все хотел новую воском натереть. «Не успел». «Подожди, а...» — она дотронулась до его кольца. «А это отцовская. Когда я на Юле женился, то купил ей то, которое она сама выбрала. Сказала, что старье не наденет». «Как же все...» — Егор жал челюсти и поморщился. «А я надену», — твердо сказала Варвара. «Если, конечно...» — она смущенно отвела волосы и опустила глаза. Егор приподнялся и обхватил ее за шею. Привлекай к себе. Варька, ты серьезно? Правда? Я люблю тебя. А я люблю тебя, Егорушка. Больше жизни люблю. Одни мы, сами по себе, а вдвоем мы — сила. Сквозь слезы прошептала Варвара и прижалась к его губам.